«Вы уверены, что вам несложно еще раз побыть няней?» «Да там и нянчиться уже не надо, Дэн. И да, меня все устраивает. Вообще без проблем, мне несложно. Иди, хорошо проведи вечер. И не спеши возвращаться». Ден благодарит небеса за знакомство с Джоан Коуди, которая любила детей и, казалось, была рада прийти на весь вечер в любой день. Приглашение на ужин стало для него неожиданностью. Когда Дэн ответил на звонок и услышал размеренный голос доктора Майка, то предположил, что терапевт звонит, чтобы узнать, как дела у Шона. Вместо этого Майк пригласил Дэна на ужин к себе домой. «Просто обычный домашний ужин», — сказал он. «Ничего особенного. Соберется всего несколько человек». Он объяснил Дэну, как добраться, и попросил быть к восьми. Так что Дэн принял душ и был готов идти с двумя бутылками калифорнийского красного вина, купленными в Керсивине, под мышкой. Он раздумывал, не торопится ли, но решил, что лучше прийти раньше, чем опоздать. В конце концов, здесь не Испания и не Италия, а у Майка и Барбары маленькие дети. И он был почти уверен, что никто не засидится допоздна. Нужный дом найти было нетрудно. Следуя инструкциям Майка, Дэн легко добрался. Это красивое каменное здание — Кирпич, дерево и много стекла. Красивый и современный на вид, дом отлично вписался в пейзаж. Как Дэн и опасался, он прибыл первым. Но его быстро успокоили, тепло поздоровались и сунули большой стакан с выпивкой. Вслед за доктором Майком он вошел в удобную зону отдыха, примыкающую к просторной кухне и отделенную от нее только длинной стойкой. Чтобы можно было одновременно следить за едой, «И болтать с гостями», — поясняет жена доктора Майка, Барбара. Первой пришла девушка по имени Линда, которая, как объясняет Дену, работает в магазине Барбары, а вскоре присоединилась симпатичная молодая голландская пара. Они купили и отремонтировали старый дом дальше на берегу озера, открыли в нем небольшую гостиницу и стали проводить пешеходные прогулки для туристов. Последними прибыли Деклан и Энни. Энни, кажется, немного опешила, увидев Дэна но быстро пришла в себя. На ней длинное платье в стиле 70-х с коричневыми, зелеными и золотыми полосками, летящими рукавами и глубоким V-образным вырезом. И пара экстравагантных сандалий, которые заставляют Дэна улыбнуться. Он определенно не единственный, кто считает ее красивой. Деклан, счастливчик. Чтобы Барбара не говорила раньше, над ужином она расстаралась — и он начался с сырного фондю, за которым последовала восхитительная корея гненка с молодым картофелем. Все дружно отметили, какое хорошее вино принёс Дэн, и ему это приятно. Приятно разделить частичку родных краёв с новыми знакомыми. Дэн сидит напротив доктора Майка, рядом с ним Барбара с одной стороны и Линда с другой, и они с удовольствием разговаривают. Он даже не может вспомнить, когда в последний раз так приятно проводил вечер. «Давно Энни и Деклан встречаются», — спросил он Линду, когда остальные громко обсуждали политику. «Мне говорили, что они росли вместе». «Ты шутишь?» Линда поставила стакан и рассмеялась. «Энни и Деклан?» «Да они знали друг друга чуть ли не с пеленок, но они просто очень старые друзья. Он ей как старший брат, которого у нее никогда не было». Линда понижает голос. «Хотя, знаешь...» «Я не уверена, что сам Деклан не чувствует Кэнни чего-то большего. Но они определенно не пара, если ты об этом». «О, я понял», — сказал Дэн. «Я просто подумал». «Я понимаю, почему», — улыбнулась Линда. «Если тебе интересно, у меня есть достоверные сведения, что Энни недавно рассталась с мужчиной, с которым встречалась в Лондоне. Так что берег чист». Кажется, она рада поделиться этой информацией. По мне, так легко догадаться. Иначе ты бы был глупцом». Остаток ужина прошел за оживленной беседой, а после кофе Деклан уехал, сказав, что рано утром у него встреча с клиентом в Килларне. Некоторое время спустя Энни поблагодарила Барбару и доктора Майка и собралась уходить. «Мне тоже пора». Дэн встал из-за стола. «Спасибо за чудесный вечер. Было очень приятно». «Не за что, Дэн! Нам тоже было весело, да ведь, Майк? Здорово, что ты смог прийти!» Тепло сказала Барбара, совершенно не расстроенная тем, что двое гостей уходят. Попрощавшись с Барбарой и Майком, Дэн немедленно повернулся к Энни и сказал, «Надеюсь, ты не будешь против, если я тебя провожу?» «Нет? Совсем нет?» Было около одиннадцати, так что еще совсем не поздно. Но Дэн уже давно не был на улице в такой час. Звездное небо, казалось, висело настолько низко, что до него можно было дотронуться, и луна отражалась в неподвижной воде. «Вроде бы Шон поймал огромного лосося, когда вы ездили на рыбалку», — сказала Энни. С тех пор Грейси только об этом и болтает. «Да, поймал!» Жаль, меня не было рядом, и сам я не видел, они были в другой лодке. «Ну, это правда. Даже есть фотографии». Энни кивнула. Она выглядела задумчиво и, похоже, была не очень настроена говорить. Дэн решил рискнуть. «Послушай», — сказал он, — «наверное, это не моё дело, но твоя сестра...» «Ди? А что с ней?» «Видишь ли, как бы объяснить?» «Это, наверное, не моё дело, но...» «Я все думаю о том, что ты сказала, когда мы разговаривали в последний раз. И, скажем так...» Мне самому случалось создавать проблемы своим поведением, но в тот день на озере Ди пила почти все время и несколько раз довольно резко обращалась с Грейси, когда та пыталась привлечь ее внимание. Я помню, ты рассказывала, что у нее сейчас проблемы, но подумал, что лучше сказать. Надеюсь, я тебя не оскорбил. Обычно я не лезу, но Энни остановилась, как вкопанная, и посмотрела на него. Пара секунд прошла в неловком молчании, потом она медленно пошла вперед. Когда она заговорила, ее голос звучал тихо и неуверенно. Нет, не оскорбил. Я думала ровно о том же с тех пор, как ты вернулась из отпуска. Просто мне показалось, что это я слишком остро реагирую. Я... я рада, что ты сказал. Значит, я ничего не придумываю. «Нет, не придумываешь», — мягко сказал Дэн. Он решил не упоминать, как пьяная Ди пыталась с ним флиртовать. Энни тяжело вздохнула. «Мой отец — алкоголик. Но мама никогда ничего не пыталась всерьёз с этим сделать. Ну, насколько я знаю. Это такой огромный слон в комнате, вокруг которого мы все ходим на цыпочках. Понимаешь?» Значит, маловероятно, что кто-нибудь скажет твоей сестре о ее проблеме. Именно. Тяжело. Но тут же еще есть ребенок. Грейси. Эни согласно кивнула. Да, я понимаю. Я чересчур медлила и была не права. Как-то придется поговорить. Теперь это очевидно. А пока постараюсь внимательнее присматривать за Грейси. Надеюсь, я тебя не сильно расстроил. Нет, ничего подобного. Я и так сама об этом всем думала. На самом деле даже приятно, что хоть кто-то называет вещи своими именами. Я ценю, что ты достаточно неравнодушен, чтобы сказать правду. Она слабо улыбнулась. Я знаю, это непросто. Если я чем-то могу помочь... «Чем угодно. Ты знаешь, где меня найти». Они дошли до калитки, и не свернула на подъездную дорожку. «Спасибо тебе, Дэн. Спокойной ночи». Он подождал, пока она не свернула за угол и не исчезла, растворившись в ночной темноте.